Я читал медленно, слово за словом. Наша работа здесь закончена. Последние две недели дали прекрасные результаты, но предпринять здесь что-нибудь новое было бы опасно. Один человек является препятствием к моему возвращению в Лондон. Вы отлично знаете, кого я подразумеваю. Каждый день ожидаю от вас, относящихся к этому сведений, и надеюсь, что вы успешно доведете дело до конца. За женщиной, которая вам известна, необходимо зорко наблюдать. Возможно, что она заслуживает доверия, но минутами я сомневаюсь в этом. Если НГ будет убран с дороги, ну, очень интересно, очень интересно, заметил я. кому адресовано письмо? Торговцу кожей в Бермансе. Оно было написано на бланке какой-то нью-йоркской кожевенной лавки. «Письмо, несомненно, принадлежит нашему другу», — решил я. На меня действительно сделано было два покушения, и я только что рассчитал секретаршу, которая добросовестно заносила в свой дневник мои поступки. Мы беседовали около часу и решили, что Ремингтон пришлет сюда опытного сыщика, который тщательно обыщет местность». Он обещал мне также получить сведения относительно прежней деятельности моей секретарши в бюро, которая ее рекомендовала. Мне же Ремингтон предложил вернуться в Лондон. «Не совсем-то приятно, когда тебя выкуривают из собственных владений», — сказал я. «Кроме того, в это время года мне нечего делать в Лондоне». «Грей», — ответил он серьезно, — «вы можете в окрестностях Лондона играть в гольф и продолжать работу над вашей книгой». Там ваша жизнь будет в большей безопасности, чем в этом пустынном месте. Но не говоря уж обо всем этом, мы настаиваем, чтобы вы немедленно вернулись в Лондон. В Нью-Йорке и Париже число преступлений уменьшилось. Шеф полагает, что преступники собираются перенести поле своей деятельности в Лондон. Письмо, которое я вам показал, укрепило в нем это мнение. Я также убежден, что в ближайшие недели нам предстоит немало работы когда вы предполагаете уезжать. Да сегодня же вечером. Теперь полнолуние, и мой шофер отлично знает дорогу. Мы отправимся после ужина и поспеем в Лондон к завтраку. Отлично. Я прикажу подать ужин пораньше, и мы тотчас поедем. Я рассказал Ремингтону обо всем случившемся, но не заикнулся о страшных предчувствиях, томивших меня и оправдавшихся таким неприятным образом. Мы только что миновали Эксмур, как я вдруг вспомнил мучительное ощущение тревоги, не оставлявшее меня день и ночь, и вместе с воспоминанием меня снова охватило гнетущее предчувствие смерти. Я набил свою трубку, уселся поглубже в сиденье и попытался прогнать преследовавший меня страх, но мне не удавалось. Всю ночь меня тревожили злые предчувствия. Кустарники вдоль дороги казались вереницей ползущих человеческих фигур, свисток локомотива звучал как тревожный сигнал. На рыночной площади в Таунтоне стоял в раскрытых дверях своего дома человек и глядел во тьму. Когда мы проезжали мимо, он пытливо оглядел нас и повернулся. Через незанавешенное окно его гостиной я увидел телефон на столе. «Вай в лескомбе! Мы проехали мимо человека, стоящего у своей мотоциклетки. Он согнулся, как бы желая разглядеть номер нашей машины. Через десять минут он промчался мимо нас, невообразимо треща своим мотоциклетом. Когда мы проехали по Селисберийской низменности и приблизились к Стоунхенджу, подул холодный ветер. Мы выпили по глотку из взятой мной в дорогу бутылки и плотнее закутались в наши пледы. На одном из перекрестков стояло авто с потушенными огнями, производившее какое-то жуткое впечатление. Мы пронеслись мимо со скоростью 80 км в час. Мужчина, сидевший в авто, едва успел разглядеть нас. Мы проехали через Амсберри и Безенсток, дорога была отличная, луна начала бледнеть, уже занялась заря. Мы видели серебряную полосу в тучах, медленно окрасившуюся в пурпур,